Глава 19 Это была самая обычная ночь. Ночь субботы на воскресенье. Аркаша, с нежностью приобняв одеяло, удивленно провел по нему рукой и сел на кровати, с щурясь. Риты в постели не было. «Рит, ты где?» Окинув взглядом комнату, он увидел Риту у окна. Она сидела на подоконнике, обняв себя руками. До Аркаши донесся явный всхлип. Он вскочил мгновенно и через секунду уже прижимал ее к себе со словами «Ну что ты? Что случилось, малыш?» Он гладил ее по распущенным волосам и ощущал, как по его плечам текут горячие соленые слезы. Рита плакала тихо и безнадёжно. «Я не знаю», — призналась она, наконец, пряча лицо на широкой груди Аркаши и избегая его взгляда в глаза. «Сама не понимаю, что происходит. Такое предчувствие нехорошее, и сны какие-то ужасные снятся». Аркаша взял её лицо в свои ладони и повернул к себе. Мягко коснувшись губами ее губ, он тихо попросил. «Расскажи, что тебе снится?» «Плачущая мама смотрит на меня издалека и не может подойти. И ты тоже снишься с другой женщиной?» произнесла Рита с трудом и вновь отвела взгляд. «Солнышко мое!» Аркаша прижал Риту к себе как младенца. «Вот чего ты боишься. Знай, что никакая сила на свете не разлучит нас. Слышишь? Никакая. Мы поженимся и будем жить долго и счастливо. И умрем в один день. А лично я умру на день раньше». «Почему?» — Рита слабо улыбнулась, уже зная ответ. «Потому что не смогу без тебя жить», — тихо сказал Аркадий, нежно целуя Риту. А мама! «Хочешь, мы поедем к ней прямо завтра?» «А как же Софийка?» — обеспокоенно спросила Рита. Аркадий помрачнел. На лице его пролегли глубокие тени. «А Софийка должна будет смириться», — наконец сказал он. «Для всего нужно время, в том числе и для того, чтобы свыкнуться с чем-то непривычным». «А пойдем-ка спать, пока ты тут совсем в ледышку не превратилась». И он, легко подняв Риту, понес ее обратно на постель. «Аркаша, все как-то неправильно. Все не должно быть так. Мы делаем несчастными слишком много людей, понимаешь? Моя мама, Софийка, они ведь могут никогда и не смириться. Как же мы будем жить в атмосфере постоянной неприязни?» «Мама мне тоже снится. Во сне она такая больная, изможденная, и все время говорит мне, что единственная дочь ее предала». Рита уже вовсю плакала, не скрывая слез. «Да чем предала? Что ты сделала такого?» не выдержал Аркадий. «Разве она не желает единственной дочери счастья и не сможет порадоваться за тебя?» «Я не знаю, Аркаш». Мне очень плохо, тревожно и страшно. Обними меня. Чш, тише, я здесь, все хорошо, милая. Я люблю тебя. Мы никогда не расстанемся, слышишь? Никогда. Открывая дверь родной квартиры, Аркадий еще на пороге понял, что происходит нечто экстраординарное. Он замер, прислушиваясь к смеху Софики такому счастливому и веселому, какой лично он не слышал уже очень давно. Он огляделся по сторонам и сразу увидел норковое манто, а на полу возле тумбы — ботильоны на тонких высоких каблучках. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Он захлопнул дверь и с раздражением подумал, что няня уже ушла и даже не удосужилась позвонить ему и сказать, что... «А, вот и наш папочка вернулся!» — донесся до Аркаши знакомый голос. «Пойдем поцелуем папу!» «Мама, ты по папе соскучилась?» «Конечно!» Лиана, вплывая в прихожую, одарила Аркашу ослепительной улыбкой и с обожанием произнесла «Здравствуй, любимый!» Я так соскучилась. «Пап, я же говорила, что мама приедет, говорила!» Софийка заскакала вокруг отца в полном восторге от мысли, что вся семья снова в сборе. «Ну давай, поцелуйтесь уже!» Соф, выйди, пожалуйста», — твердо сказал Аркаша. «Нам с твоей мамой нужно поговорить». «Что за тон? Ты не рад меня видеть?» Аркадий, не отвечая, прошел в гостиную и огляделся. В углу стоял полураскрытый чемодан Лианы. На спинке кресла висело ее платье. На полу валялась оберточная бумага. Подаренную куклу Софийка уже успела вытащить из коробки. «Почему не рад? Очень даже рад!» — с сарказмом отозвался Аркадий. Я вообще рад, что ты, наконец, вспомнила о том, что у тебя есть дочь. «Ой, Аркаш, не нуди!» — отмахнулась Лиана, выуживая из чемодана еще одну коробочку. «Это тебе, кстати. Самый лучший мужской аромат с восточными нотками». «С восточными? Ну, спасибо!» — усмехнулся Аркаша, демонстративно не замечая коробки. «Зачем приехала?» «Не сложилось с Восточным?» Лиана, кусая губы, подошла к Аркаше и попыталась обнять его. «Аркаша, я понимаю, что причинила тебе боль», — проникновенно сказала она, запуская холодные пальцы под его рубашку. «Я прошу тебя меня простить. Сама не знаю, что нашло на меня тогда. Это все было ошибкой, Аркаш. Человеку свойственно ошибаться». «Помнишь, ты сам мне всегда это говорил? Ну вот и я ошиблась, Аркаш. Прости меня, пожалуйста. Обещаю, что больше такого никогда не повторится. Я удалю все свои аккаунты в соцсетях, не выложу больше ни одной фотографии, обещаю. Хочешь, я надену паранджу ради тебя? Клянусь, больше ни один мужчина, кроме тебя, на меня не посмотрит». «Я смотрю, в ход пошла тяжелая артиллерия», — сухо заметил Аркадий, намекая на сползающие с плеч тонкие бретельки платья Лианы. «Слушай, прекрати унижаться. Мне все это не нужно. Твое будущее меня не волнует, поэтому давай лучше обсудим подробности развода и будущее нашей дочери. И накинь халат». Он раздраженно отмахнулся от бывшей жены, застывшей в соблазняющей позе. Какой развод! Вся слащавость и покорность мигом слетели с лица Лианы. Ты еще не забыл об этой глупости? Нет, не забыл. Аркаша выдвинул ящик комода и вытащил оттуда копии документов. «Здесь все написано, почитай, если интересно». «Впрочем, поскольку на первые два судебных заседания ты не явилась, нас могут развести и без». «Аркаша, я понимаю, что я очень сильно тебя обидела», перебила его Лиана, подкрадываясь, как кошка, и присаживаясь на диван рядом с ним. «Ну, послушай, не надо рубить с плеча. У нас растет дочь, и прекрасная дочь. Ты хочешь сделать ее несчастной на всю жизнь?» Хочешь, чтобы она росла в неполной семье? А я? Обо мне ты подумал, Аркаш? Ведь я люблю тебя больше жизни. Да, это понимание пришло ко мне слишком поздно. Но все познается в сравнении, Аркаш. Именно там, в поездке, я поняла, что ты самый лучший мужчина на свете. Ну, перестань дуться, Аркадий. Вспомни, как нам с тобой было хорошо. «Смотри, что я тебе приготовила!» «Самый лучший мужчина на свете», — горько повторил Аркаша. «А ты точно со всеми сравнила?» «Впрочем, это все неважно. Развод состоится, хочешь ты этого или нет. Конечно, с дочерью общаться я тебе не запрещаю. Вот только нужно ли тебе это общение, и семья у нас будет полная?» И очень счастливая, потому что я нашел женщину, с которой хотел бы прожить всю свою жизнь. «И оденься сейчас же, ребенок смотрит», — прикрикнул он на Лиану, пытавшуюся поцеловать его. «Тошно от твоих штучек уже!» С этими словами он вышел, почти выбежал из гостиной. Лиана, как громом пораженная, молча подобрала платье и накинула его на себя. Потом перевела взгляд на застывшую на пороге дочь. «А разве у папы есть другая женщина?» — спросила она у притихшей Софии. «Ты знаешь, кто она?» «Здравствуйте, вы к кому?» «Директор уехал на совещание в РАНО, поэтому, если у вас что-то срочное...» «А я не к нему, я к вам!» Лиана, улыбаясь, вошла в приемную и положила на стол перед ошеломленной секретаршей коробочку конфет вдохновения и банку растворимого кофе. «А по какому вопросу?» — настороженно спросила секретарша, оглядывая дары. «А, вы, наверное, по поводу приема в первый класс?» Лиана, по-прежнему улыбаясь, опустилась на мягкий голубой диванчик, предназначенный для посетителей и огляделась по сторонам. Цель собственного визита ей была совершенно ясна, однако пути достижения этой цели предполагали некую импровизацию. Вряд ли секретарша с радостью кинется диктовать ей адрес сотрудницы, хоть и бывшей. От природы внимательная к мелочам и неплохо разбирающаяся в психологии Лиана приметила на столе популярные каталоги с косметической продукцией, а поверх них — лежащий домиком дамский роман. Отлично, немного уверенности в себе, и легковерная дурочка с радостью разболтает все школьные сплетни. А заодно и пароли с явками. «Нет, я по другому вопросу», — Лиана придала своему лицу страдальческое выражение. Хотела попросить вас об одной маленькой услуге. Уверена, вы не откажете мне в этом сущем пустяке. Видите ли, в чём дело. Я долгое время жила в другой стране. И вот сейчас обстоятельства так сложились, что я вновь была вынуждена вернуться в Россию. Но когда захотела повидаться с подругой своего детства, представьте себе моё разочарование. Обнаружила, что она переехала и адрес мне не оставила. Такая жалость. Странно, — протянула секретарша, а номер телефона она тоже сменила и забыла вам сообщить? — А ты умнее, чем кажешься, — с досадой подумала Лиана. Промокнув абсолютно сухие глаза платочком, вслух она с горечью сказала. — Видите ли, в этой чужой стране я стала жертвой преступления. У меня украли сумочку, в которой были мой мобильный телефон, записная книжка, кошелек, ключи от квартиры. Поэтому связь с моей дорогой подругой потеряна для меня. Но вы...» Она скосила глаза на бейджик на груди девушки. «Вы, Леночка, можете меня спасти. Пожалуйста, скажите мне адрес Риты Вилевны». «А этот небольшой подарочек — компенсация за ваши труды». «Так вы подруга Риты Вилевны?» — оживилась Леночка. «Ой, она уже уволилась отсюда пару месяцев назад». «Да что вы! А я и не знала!» — деланно удивилась Лиана, в нетерпении постукивая ногтями по столешнице. «А почему уволилась?» «Ой, я точно не знаю!» — Леночка немного смутилась явно не желая передавать грязные сплетни. Но, говорят, там такая любовь, как в бразильском сериале. Вашей подруге очень повезло». В глазах Лианы блеснул нехороший огонек, но она усилием воли сдержала себя и через силу улыбнулась. «Как я рада за нее! Хорошие мужчины в наше время редкость!» «Ну так что же, продиктуйте для меня адресок?» «Ой, вы знаете, я, конечно, вам очень сочувствую, но боюсь, что ничем не смогу вам помочь. Нам нельзя выдавать сведения о сотрудниках, посторонним людям», с сожалением произнесла Леночка. «Простите». «Ой, да какая же я посторонняя!» — нервно рассмеялась Лиан. «Да Рита вам только спасибо скажет за то, что вы, Ее с давней подругой свели. «Ой, а что это у вас? Каталог с моей любимой косметикой? Вы сами распространяете, да? Мне столько нужно купить. Я вам сейчас денег оставлю и свой номерок запишу. Потом пересечемся и идет». Через полчаса Леночка, когда нельзя обрадованная такому щедрому заказу, уже подсчитывала на калькуляторе свой процент и пила кофе с вкусной конфеткой. Лиана же выходила из школы, весьма довольная собой. В руке у нее был листок со старым адресом Риты. Но о том, что Рита больше там не проживает, Лиана, разумеется, еще не знала.